Глава шестая Первая Надежды мои не сбылись вполне. Я не застал их одних. Хоть Версиловой и не было, но у матери сидела Татьяна Павловна, все-таки чужой человек. Половина великодушного расположения разом с меня соскочила. Удивительно, как я скоро перевертлив в подобных случаях. Песчинки или волоска... Достаточно, чтобы разогнать хорошее и заменить дурным. Дурные же впечатления мои, к моему сожалению, не так скоро изгоняются, хоть я и не злопамятен. Когда я вошел, мне мелькнуло, что мать тот чужий и быстро прервала нить своего разговора с Татьяной Павловной, кажется, весьма оживленного. Сестра воротилась с работы передо мной лишь за минуту и еще не выходила из своей коморки. Квартира эта состояла из трех комнат. Та, в которой все по обыкновению сидели, серединная комната или гостиная. Была у нас довольно большая и почти приличная. В ней все же были мягкие красные диваны, очень, впрочем, истертые. Версилов не терпел чехлов. Кое-какие ковры, несколько столов и ненужных столиков. Затем направо находилась комната Версилова. Тесно и узкое, в одно окно. В ней стоял жалкий письменный стол, на котором валялось несколько неупотребляемых книг и забытых бумаг, а перед столом — не менее жалкое мягкое кресло со сломанной и поднявшейся вверх углом пружиной, от которой часто стонал Версилов и бронился. В этом же кабинете, на мягком и тоже истасканном диване, слали ему и спать. Он ненавидел этот свой кабинет и, кажется, ничего в нем не делал, а предпочитал сидеть, празднув гостиной по целым часам. Налево из гостиной была точно такая же комнатка. В ней спали мать и сестра. В гостиную входили из коридора, который оканчивался входом в кухню, где жила кухарка Лукерья, и когда стряпала, то чудило пригорелым маслом на всю квартиру немилосердно. Бывали минуты, когда Версилов громко проклинал свою жизнь и участь из-за этого кухонного чада, и в этом одном я ему вполне сочувствовал. Я тоже ненавижу эти запахи, хотя они и не проникали ко мне. Я жил вверху, в светелке под крышей, куда поднимался по чрезвычайно крутой и скрипучей лесенке. Там у меня было достопримечательного. Полукруглое окно, ужасно низкий потолок, клеенчатый диван, на котором Лукирик ночи постилала мне простыню и клала подушку, а прочей мебели лишь два предмета — простейший тесовый стол и дырявый плетеный стул. Впрочем, все-таки у нас сохранялись остатки некоторого когда-то бывшего комфорта. В гостиной, например, имелась весьма недурная фарфоровая лампа, а на стене висела Превосходная большая гравюра Дрезденской Мадонны, и тут же, напротив, на другой стене, дорогая фотография в огромном размере литых бронзовых ворот Флорентийского собора. В этой же комнате в углу висел большой киот со старинными фамильными образами, из которых на одном всех святых была большая вызолоченная серебряная риза, та самая, которую хотели закладывать а на другом, на образе Божьей Матери, риза бархатная, вышитая жемчугом. Перед образами висела лампадка, зажигавшаяся под каждый праздник. Версилов к образам в смысле их значения был, очевидно, равнодушен, только морщился иногда, видимо, сдерживая себя от отраженного от золоченой ризы света лампадки, слегка жалуясь, что это вредит его зрению. Но все же не мешал матери зажигать. Я обыкновенно входил молча и угрюмо, смотря куда-нибудь в угол, а иногда, входя, не здоровался. Возвращался же всегда ранее этого раза, и мне подавали обедать наверх. Войдя теперь, я вдруг сказал, «Здравствуйте, мама», чего никогда прежде не делал, хотя как-то все-таки от стыдливости Не мог и в этот раз заставить себя посмотреть на нее, и уселся в противоположном конце комнаты. Я очень устал, но о том не думал. — Этот неуч все так же у вас продолжает входить невежей, как и прежде, — прошипела на меня Татьяна Павловна. Ругательные слова она и прежде себе позволяла, но это вошло уже между мной и ею в обычай. — Здравствуй! — ответила мать, как бы тотчас же потерявшись от того, что я с ней поздоровался. — Кушать давно готово, — прибавила она, почти сконфузившись. — Суп только бы не простыл, а котлетки я сейчас велю. Она было стала поспешно вставать, чтобы идти на кухню, и в первый раз, может быть, целый месяц мне вдруг стало стыдно, что она слишком уж проворно вскакивает для моих услуг тогда как до сих пор сам же я того требовал покорно благодарю мама я уж обедал если не помешаю я здесь отдохну ах что ж отчего же посиди не беспокойтесь мама я грубить андрею петровичу больше не стану отрезал я разом ах господи какой с его стороны великодушие крикнула татьяна павловна Голубчик соня «Да неужели ты все продолжаешь говорить ему «вы»? Да кто он такой, чтобы ему такие почести, да еще от родной своей матери? Посмотри, ведь ты вся законфузилась перед ним, срам!» «Мне самому очень было бы приятно, если бы вы, мама, говорили мне «ты». «Ах, ну и хорошо, ну и буду», — заторопилась мать. Я, я ведь не всегда же. Ну, с этих пор знать и буду. Она вся покраснела. Решительно ее лицо бывало иногда чрезвычайно привлекательно. Лицо у нее было простодушное, но вовсе не простоватое, немного бледное, малокровное. Щеки ее были очень худые, даже ввалились, а на лбу сильно начинали скопляться морщинки. Но около глаз Их еще не было, и глаза, довольно большие и открытые, сияли всегда тихим и спокойным светом, который меня привлек к ней с самого первого дня. Любил я тоже, что в лице ее вовсе не было ничего такого грустного или ущемленного. Напротив, выражение его было бы даже веселое, если бы она не тревожилась так часто» совсем иногда попусту, пугаясь, схватываясь с места, иногда совсем из-за ничего, или вслушиваясь испуганно в чей-нибудь новый разговор, пока не уверялась, что все по-прежнему хорошо. Все хорошо именно значило у ней, коли все по-прежнему. Только бы не изменялось, только бы нового ничего не произошло, хотя бы даже счастливого. Можно было подумать, что ее в детстве как-нибудь испугали. Кроме глаз ее, нравился мне овал ее продолговатого лица. И кажется, если бы только на капельку были менее широкие ее скулы, то не только в молодости, но даже и теперь она могла бы назваться красивою. Теперь же ей было не более тридцати девяти, но в темно-русых волосах ее уже сильно проскакивали сединки. Татьяна Павловна взглянула на нее с решительным негодованием. «Это кому-то бутузу! И так перед ним дрожать! Смешная это, Софья! Сердишь ты меня, вот что!» «Ах, Татьяна Павловна, зачем бы вам так с ним теперь? Да вы шутите, может, а?» Прибавила мать, приметив что-то вроде улыбки на лице Татьяны Павловны. «Татьяна...» Павловне на убрань впрямь иногда нельзя было принять за серьезное. Но улыбнулась она, если только улыбнулась. Конечно, лишь на мать, потому что ужасно любила ее доброту и уж без сомнения заметила, как в ту минуту она была счастлива моей покорностью. «Я, конечно, не могу не почувствовать, если вы сами бросаетесь на людей, Татьяна Павловна».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 Мог бы и мне сказать здравствуй. Я перенал тебя, я твоя крестная мать. Разумеется, я пренебрег отвечать. В ту минуту как раз вошла сестра, и я поскорее обратился к ней. Лиза, я сегодня видел Васина, и он у меня про тебя спросил. Ты знакома? Да, в логи прошлого года. Совершенно просто ответила она, садясь подле и ласково на меня посмотрев.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 И опять не понял, и перебил. — Кстати, известно вам, мама, что сегодня в суде решилось дело Андрея Петровича с Сокольскими? — Ах, известно! — воскликнула она, от страху сложив перед собой ладошками руки ее жест. — Сегодня? — так и вздрогнула вся Татьяна Павловна. — Да быть же того не может, он бы сказал. — Он тебе сказал? — повернулась она к матери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 кидалась Татьяна Павловна. «Да говори же!» «Да вот и сам он! Может, расскажет!» возвестил я, заслышав его шаги в коридоре и поскорее уселся около Лизы. «Брат, ради бога, пощади маму, будь терпелив с Андреем Петровичем!» прошептала мне сестра. «Буду, буду!» Я с тем воротился. Пожал я ей руку. Лиза очень недоверчиво на меня посмотрела,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 где она живет воскликнула татьяна Пална. э много таких он сунул адрес в карман в этом кульке все гостинцы тебе лиза и вам, татьяна Пална, софья и я мы не любим сладкого пожалуй тебе молодой человек я сам все взял у елисеева и у бале слишком долго голодом сидели как говорит лукерия